«Севдоним должен быть коротким, точным и загадочным. Да для врага он – недоступная тайна. Для своих же посвященных – вроде боевой награды. Сотрудник обязан чувствовать гордость, услыхав или прочитав свое рабочее имя. Итак, что вы для себя выбрали?» «Я еще немного подумаю, господин Чижиков». Двое стояли у раскрытого окна, глядя в затопившую столицу ночь. Света не зажигали, курили. «Не господин, товарищ. Привыкайте и не ошибайтесь больше. В нашей стране, в Социалистическом Союзе Республик, господа имеют право находиться только в одном месте. В Соловецком лагере особого назначения». «Знаю, сам себе удивляюсь, госпо... товарищ Чижиков. Я еще недавно и подумать не мог о том, чтобы сотрудничать с кем-либо из большевистского руководства. Когда брат предложил, мне подумалось, что это глупая шутка. Помогать врагам, тем, кто все погубил и уничтожил. Врать и хвастать не буду». «В гражданскую с красными воевать не пришлось, но, поверьте, не по моей вине. Однако, сказавший а л е в придется говорить бейт. Бывший юнкер киевского пехотного великого князя Константина Константиновича военного училища ждет вашего приказа. Офицером стать не успел, ушел воевать с Петлюрой». Тот, что был постарше, курил трубку. Маленькую носогрейку на полдюжины затяжек. Его собеседник предпочитал папиросы Ира. Затягивался глубоко, а перед тем, как щелкнуть зажигалкой, сминал картонный мундштук гармошкой. Пепельницу заменяла стоящая на подоконнике пустая консервная банка. «Вы из Киева? Тогда должны помнить». как в августе 1919-го город пытался захватить атаман Струк. Он, кажется, дошел до Подола. Струк? Еще бы не помнить, товарищ Чижиков, кто ждал Деникина, кто Петлюру, а тут этот погромщик. Странно вспоминать... Но мы с друзьями, товарищами по училищу, пошли в ваш большевистский военный комиссариат и попросились на фронт. Как раз н а п о д о л там уже стреляли. Красные? Враги, политические противники, струк же. Людоед, первобытный троглодит, хуже марсианами из с т а р о у э л с а За окном давно стемнело, горел лишь небольшой газовый фонарь. Острые тени рассекали размякший задний асфальт. Редкие прохожие, словно чего-то опасаясь, оглядывались, ускоряли шаг. День был жарким, но и тьма не принесла прохлады. Вот потому вы и пришли. Сначала в военный комиссариат, а теперь сюда. Осенью 1917-го, когда Шут Керенский уронил власть, Страшна была даже не диктатура Корнилова. Мы в Центральном комитете всерьез обсуждали возможность всеобщего анархического взрыва, новой Пугачевщины, которая бы уничтожила остатки цивилизации в России. т р о г л о д и т ы были уже готовы выйти из пещер. И никакой Корнилов, никакой Колчак с ними бы не справились. Мы смогли. Не погубили, не уничтожили, а спасли то, что еще можно было спасти. Нас большевиков обвиняют в жестокости, в терроре, в реках пролитой крови. Пусть. В городах горит электричество, ходят трамваи, работают школы и больницы. Потом поймут, от чего мы уберегли страну. Вы пока еще не поняли, но почувствовали, потому и согласились помочь. Очень вовремя. Мы по-прежнему стоим на грани. Нынешнее руководство РКПБ берет курс на длительный мир и торговлю с Западом. Но чем торговать? Зерном и сырьем у нас больше ничего нет. Мы превратимся в аграрный придаток. И через 10 лет нас легко схарчит какой-нибудь паршивый муссолини. Но и это не самое страшное. Наши бояре из Политбюро болтают о внутрипартийной демократии, а под шумок разваливают РКПБ. Дошло до того, что некоторые товарищи пытаются проводить свою личную внешнюю политику. Одну из таких попыток вам и предстоит разъяснить. Итак... «Какой будет ваш псевдоним?» «Дарвалдайт, о в а р и щ Чижиков!» На столе стоял остывший чайник, пустые стаканы и маленькое блюдце с синей каймой. Тоже пустое. л е ж а в ш и й на нем сахар съели в прикуску. Каждому досталось по два маленьких кусочка. Хозяин хотел угостить гостя сухим красным вином, но тот не стал пить. Скаутский зарок нерешим, Он и так дал слабину, позволив себе закурить. И колокольчик Дарвалдая. Коротко, точно, загадочно. В детстве я плохо знал русский язык, и мне казалось, что Дарвалдай — это кузнец с огромными ручищами и щедрой душой, который дарит ямщикам колокольчики. Слово «тайна». Слушайте внимательно, товарищ Дарвалдай.